Следователи оживились. Вечер переставал быть занудливым. Кроме того, хочу обратить ваше внимание на тот факт, что предпринятые нами оперативные мероприятия наконец внесли некоторое равновесие во взаимоотношениях подразделений городского управления внутренних дел. Я имею в виду дифференцированность требований, предъявляемых к спецподразделениям и отделениям милиции. «Чего?» – переспросил подполковник. Я говорю, что как серьезная, с потенциально возможной раздачей званий, материальных поощрений, выслуг и грамот операция, так спецназовцам. А как рутинная, на которой никаких дивидендов не собрать, работа, так наша. Им все, а нам шиш на блюдечке. Это точно, и мы машины, и оклады, а нам одни нагоняясь, зашумели следователи. Почему учебный захват снова должна была осуществлять группа спецназа, а не, к примеру, сводный отряд работников нескольких отделов милиции? У нас ведь тоже есть группы быстрого реагирования обучены обучена ничуть не хуже хваленых альфовцев, что мы и попробовали доказать, рискуя навлечь на себя гнев начальства. Грибов потупил глаза. Но кто-то ведь должен начинать. Кто-то должен пострадать за справедливость. Пусть даже этими кем-то оказались мы. Мне кажется, пора сломать нездоровую тенденцию централизации и концентрации оперативных и материально-финансовых возможностей в одних отдельно взятых руках. И поставить вопрос ребром. И если бы нам позволили и снабдили соответствующим специмуществом, то... «Это точно. как бы нам дали их оружие, спецтехнику и оклады, мы бы ничуть не хуже. Вон ведь Григорьев с Грибовым смогли, справились. Чем мы хуже спецов?» В разнобой загалдели следователи. «Тише, тише!» — застучал карандашом по графину подполковник. «Мы здесь собрались совсем не за тем, чтобы обсуждать перераспределение материально-технических предпосылок. Мы собрались здесь разобрать персональное дело следователей Грибова и Григорьева». «А что, Грибов, правильно говорит Грибов, одним путевки в дома отдыха, премии и звания, а другим оклад и хрен на палочке. За что их разбирать-то? За то, что они спецназовцам нос утерли? Так давно пора. А то зазнались. На улице встретят, рожи в сторону воротят. Работают раз в год, и то по заранее согласованному с начальством спецсценарию. Устраивают показуху, а мы каждый день горбатимся и никакой благодарности». «Правильно, мужики, сделали. Их благодарить за это надо. Что делом показали?» Собрание явно повернулось не в ту сторону. «А если бы это было боевое, настоящее боевое, с настоящими заложниками? Если бы это их авантюра не удалась, и заложники погибли, что тогда?» Заорал, перекрывая общий гвалт подполковник. «Об этом вы подумали?» «Об этом подумали. Еще там, на объекте, — тихо сказал Грибов, — вовраз, наступившей тишине». Если бы это была боевая операция, мы бы высовываться не стали, мы же понимаем. Не в жизнь, шо мы дурные, под чужие пули лезть, подтвердил Григорьев. Но ведь мы знали, что это только учение, и что, строго говоря, учения для того и проводятся, чтобы выяснить сильные стороны врага и слабые собственные. Так сказать, ради выявления ошибок, которых можно будет избежать в случае возникновения аналогичной ситуации в реальных оперативных условиях, и которые мы своими действиями постарались указать. «Так, все, данную тему закрываем. Этот последний ваш проступок выходит за рамки моей компетенции. Думаю, в нем и в его последствиях разберутся назначенные в комиссию ответственные лица и сделают соответствующие выводы. А мы, то есть наш отдел, в свою очередь должны помочь комиссии раскрыть морально-производственный облик известных нам следователей Грибова и Григорьева, которая и раньше неоднократно...» «Что неоднократно?» «Да тоже что и сейчас. Безобразничали неоднократно». «Когда?» Раньше до того, то есть до учений. А что до учений? Нет, вы расскажите сами, какие происшествия имели у вас место до учений. У нас никаких происшествий, кроме очередных производственных успехов. К примеру, неделю назад мы получили столь необходимое отделу показания по делу гражданина Семёновича. Об этом, то есть о наших производственных успехах, уже знают все. Следователи это закивали. Нет. Нет. Вы расскажите присутствующим, каким образом вы эти показания получили. Грибов недоуменно пожал плечами. Нормально получили. Путем душеспасительной беседы с подозреваемым в противоправных действиях гражданином Семеновым, в ходе которой он раскаялся и признал свой в корне неправильный образ жизни. Что мы и запротоколировали, и на чем с ним расстались, под подписку о невыезде. А семёнов в своей жалобе прокурору трактует события несколько иначе злорадно сообщил подполковник, разворачивая бумагу. «Вот, пожалуйста, следователи Грибов, Григорьев предупредили меня, то есть Семенова, что в моем, то есть семёнова доме неизвестными лицами заложены две бомбы замедленного действия, которые должны взорваться, предположительно, между 17 и 18 часами местного времени. Мотивируя свои действия и отсутствие соответственно оформленного ордера на обыск угрозой для моей жизни», Они осмотрели мою квартиру, вследствие чего нашли и изъяли полкилограмма не принадлежащего мне золота в слитках, неизвестно как, попавший в дом полиэтиленовый пакет с валютой иностранного достоинства и бомбу замедленного действия с часовым механизмом. Показав мне бомбу, они сказали, что по их сведениям в доме есть еще одна бомба и что для ее скорейшего обнаружения им необходимо произвести более тщательный осмотр помещения, согласно моей добровольной, в письменном виде просьбе, которую я и написал.